Глава 13. Гримасы любви и поэзии Наступил 1925 год. Начался он довольно неприятно. В совете командиров опришка заявил, что он хочет жениться, что старый Лукашенко не отдаст Марусю, если колония не назначит опришка такого же приданого как и Оле Вороновой. А с таким хозяйством Лукашенко примет опрышка к себе в дом, и будут они вместе хозяйничать. Опрышка держался в совете командиров с неприятной манерой наследника Лукашенко и человека с положением. Командиры молчали, не зная, как понимать всю эту историю. Наконец лапать, глядя на опрышка через острие попавшего в руку карандаша, Спросил негромко. — Хорошо, от Дмитро. А ты как же думаешь? Ну, будешь ты хозяйничать с лукашенко Это значит, ты селенином станешь? а Опришка посмотрел на Лапти немного через плечо и саркастически улыбнулся. — Пусть будет, по-твоему, селенином. — А по-твоему как? — А там видно будет. — Так, — сказал Лапоть. «Ну, кто выскажется?» Взял слово Волохов, командир шестого отряда. «Хлопцам нужно искать себе долю, это правда. До старости в колонии сидеть не будешь. Ну, а квалификации какая у нас? Кто в шестом, или в четвертом, или в девятом отряде? Там еще ничего. Можно кузнецом выйти, и столяром, и по мельничному делу а в полевых отрядах никакой квалификации. Значит, если он идет в селяне, пускай идет. Но только у опришка как-то подозрительно выходит. Ты же комсомолец. Ну так что же, что комсомолец? Я думаю, так, продолжал волохов Не мешало бы об этом раньше в комсомоле поговорить. Совету командиров нужно знать, как на это комсомол смотрит. «Комсомольское бюро об этом деле уже имеет свое мнение», — сказал Коваль. «Колония Горького не для того, чтобы кулаков разводить. Лукашенко — кулак». «Да чего же он кулак?» — возразил опришка. «Что дом под железом, так это еще не значит ничего. А лошадей двое? Двое. И батрак есть. Батрака нету. А Серега?» «Серегу ему наробраз дал из детского дома». На патронирование называется. — Один черт, — сказал Коваль, — изнар образа, чини изнар образа, а все равно батрак. — Так если дают? — Дают. — А ты не бери, если ты порядочный человек. А Пришка не ожидал такой встречи и рассеянно сказал. — А почему так? ольги же дали? Коваль ответил. — Во-первых, с Ольгой другое дело. Ольга вышла за нашего человека. Теперь они с Павлом переходят в коммуну. Наше добро на дело пойдет. А во-вторых, и колонистка Ольга была не такая, как ты. А третье, и то, что нам разводить кулаков не к лицу. А как же мне теперь? А как хочешь? Нет, так нельзя, сказал Ступицын. Если они там влюблены, пускай себе женятся. Можно дать и приданное Дмитру, только пускай он переходит не к Лукашенку, а в коммуну. Теперь там Ольга будет заворачивать дело. Батько Марусю не отпустит, а Маруся пускай на батька наплюет. Она не сможет этого сделать. Значит, мало тебя любит и вообще куркулька. — А тебе дело любит или не любит? — А вот видишь дело. Значит, она за тебя больше по расчету выходит. Если бы любила. — Она может и любит, да батька слухается. А перейти в коммуну она не может. — А не может, так нечего совету командира в голову морочить. Грубо отозвался кудлатый тебе хочется к куркулю пристроиться а лукашенко зятя богатого в хату нужно а нам какое дело закрывай совет лапать растянул рот до ушей в довольной улыбке закрываю совет по причине слабой влюбленности маруськи априжка был поражен он ходил по колонии мрачнее тучи задирал пацанов На другой день напился пьяным и буянил в спальне. Собрался совет командиров судить опришка за пьянство. Все сидели мрачные, и мрачный стоял у стены опришка. Лапец сказал, — Хоть ты и командир, а сейчас ты отдуваешься по личному делу, потому стань на середину. У нас был обычай виноватый должен стоять на середине комнаты априжка повел сумрачными глазами по председательскому лицу и пробурчал я ничего не украл и на середину не стану поставим тихо сказал лапать априжка оглядел совет и понял что поставит он отвалился от стены и вышел на середину ну хорошо стать смирно потребовал лапать Опришка пожал плечами, улыбнулся извительно, но опустил руки и выпрямился. — А теперь говори, как ты смел напиться пьяным и разоряться в спальне. Ты комсомолец, командир и колонист. Говори. Опришка всегда был человеком двух стилей. При удобном случае он не скупился на удальство, размах, и на все наплевать, но в сущности всегда был осторожным и хитрым дипломатом. Колонисты это хорошо знали, и поэтому покорность опришка в Совете командиров никого не удивила. Жорко Волков, командир седьмого отряда, недавно выдвинутый вместо Витковского, махнул рукой на опришка и сказал, «Уже прикинулся, уже он тихонький, а завтра опять будет геройство показывать». — Так нет, пускай он скажет, — проворчала Сачи. — А что мне говорить? виноваты все. — Нет, ты скажи, как ты смел. Опришка доброжелательно умаслил глаза и развел руками по совету. — Да разве тут какая смелость? С горя выпил. А человек, выпивший, если за себя не отвечает? — Брешешь, — сказал Антон. — Ты будешь отвечать. Ты это по ошибке воображаешь, что не отвечаешь. Выгнать его из колонии, и все. И каждого выгнать, если выпьет, беспощадно. Так ведь он пропадет, — расширил глаза Георгиевский. Он же пропадет на улице. И пускай пропадает. Так он же с горя. Что вы в самом деле придираетесь? У человека горе. А вы к нему пристали с советом командиров. Асяцкий с откровенной иронией рассматривал добродетельную физиономию Апришка. И Лукашенко его не примет без барахла, сказал Таранец. А наше какое дело? кричал Антон. Не примет, так пускай себе Апришка другого куркуля ищет. Зачем выгонять? не смело начал Георгиевский. Он старый колонист. Ошибся, правда так он еще и справится. А нужно принять во внимание, что они влюблены с Маруськой. Надо же им помочь как-нибудь. Что он беспризорный, с удивлением произнес лапоть. Чего ему исправляться? Он колонист. Взял слово Шнайдер, новый командир восьмого, заменивший Карабанова в этом героическом отряде. В восьмом отряде были богатыри типа Федоренко и корыта Возглавляемые Карабановым, они прекрасно притерли свои угловатые личности друг к другу, и Карабанов умел выпаливать ими, как из рогатки, по любому рабочему заданию. А они обладали талантом «самое трудное дело выполнять с запорожским регатом и с высоко поднятым знаменем колонистской чести». Шнайдер в отряде сначала был недоразумением. Он пришел маленький, слабосильный, черненький и мелкокучерявый. После древней истории с Осадчим антисемитизм никогда не подымал голову в колонии. Но отношение к Шнайдеру еще долго было ироническим. Шнайдер действительно иногда смешно комбинировал русские слова и формы, и смешно и неповоротливо управлялся сельскохозяйственной работой. Но время проходило, и постепенно вылеплялись в восьмом отряде новые отношения. Шнайдер сделался любимцем отряда, им гордились карабановские рыцари. Шнайдер был умница и обладал глубокой, чуткой духовной организацией. Из больших черных глаз он умел спокойным светом облить самое трудное отрядное недоразумение, умел сказать нужное слово. И хотя он почти не прибавил роста за время пребывания в колонии, но сильно окреп и нарастил мускулы. Так что не стыдно было ему летом надеть безрукавку, И никто не оглядывался на Шнайдера, когда ему поручались напряженные ручки плуга. Восьмой отряд единодушно выдвинул его в командиры. И мы с Ковалем понимали это так. Держать отряд мы и сами можем, а украшать нас будет Шнайдер. Но Шнайдер на другой же день после назначения командиром показал, что Карабановская школа для него даром не прошла. Он обнаружил намерение не только украшать, но и держать. И Федоренко, привыкший к громам и молниям Карабанова, также легко стал привыкать и к спокойно дружеской выволочке, которую иногда задавал ему новый командир. Шнайдер сказал если бы априжка был новеньким можно было бы и простить а теперь нельзя простить ни в коем случае апришка показал что ему на коллектив наплевать вы думаете что он показал в последний раз все знают что нет я не хочу чтобы априжка мучился зачем это нам опускай он поживет без нашего коллектива И тогда он поймет. И другим нужно показать, что мы таких куркульских выходок не допустим. Восьмой отряд требует увольнения. Требование восьмого отряда было обстоятельством решающим. В восьмом отряде почти не было новеньких. Командиры посмотрели на меня, и Лапоть предложил мне слово. — Дело ясное. Антон Семёнович, вы скажете, как вы думаете? Выгнать, сказал я коротко. Апришка понял, что спасения нет никакого, и отбросил налаженную дипломатическую сдержанность. Как выгнать? А куда я пойду? Воровать? Вы думаете, на вас управы нету? Я и в Харьков поеду. В совете рассмеялись. Вот и хорошо. Поедешь в Харьков, тебе дадут там записочку, и ты вернешься в колонию, и будешь у нас жить с полным правом. Тебе будет хорошо-хорошо. апришка хорошо. понял, что он сморозил вопиющую глупость и замолчал. — Значит, один Георгиевский против, — оглядел совет лапать Дежурный командир. Есть, — строго вытянулся Георгиевский. «Выставить опришка из колонии?» «Есть выставить», — ответил обычным салютом Георгиевский и движением головы пригласил опришка к двери. Через день мы узнали, что опришка живет у Лукашенко. На каких условиях состоялось между ними соглашение, не знали. Но ребята утверждали, что все дело решала Маруська. Проходила зима. В марте пацаны откатались на льдинах Коломака, приняли полагающиеся по календарю, неожиданные все таки весенние ванны, потому что древние стихийные силы сталкивали их в штанах и куфайках с самоделковых душегубок, льдин и надречных веток деревьев. Сколько полагается, отболели гриппом. Но проходили грипы, поднимались туманы, И скоро кудлатый стал находить куфайки брошенными посреди двора и устраивал обычный весенний скандал, угрожая трусиками и галашейками на две недели раньше, чем полагалось бы по календарю.